Пакстон. Пакстон решил отказаться от своего обычного завтрака – яичницы из двух яиц и тоста – в пользу белкового батончика. Жуя, он думал только об одном – сегодня он заработает рейтинг в четыре звезды. Его назначили дежурить в вестибюле общежития «Дуб». Он командует подразделением. Что в сущности сводится к тому, чтобы рассредоточить подчиненных так, чтобы повсюду, где надо, были свои глаза и уши. Расставить требовалось 20 человек, более чем достаточно. Пакстону не хотелось, чтобы Викрам мог обгадить его перед Добсом более, чем уже успел. Народу в вестибюле было чуть меньше обычного. Многие, видимо, сидели по квартирам, раз уж вскоре предстояло туда вернуться. Пакстон несколько раз обошел порученную ему территорию. Заметил несколько удобных точек для ведения наблюдения, которых прежде не замечал, и пошел к административному корпусу, где предстояло встретиться с Викрамом для получения последних указаний. Тот же самый конференц-зал. Та же теснота, хотя без допса атмосфера менее напряженная. Викрам стоял, сотрудники постепенно собирались. Зал заполнился. Викрам пристально осмотрел собравшихся, всем своим видом требуя тишины. Все умолкли, как бы не решаясь говорить одновременно с ним. «Хорошо», — сказал он, когда в зале наступила тишина. «Итак, сегодня важный день. Что тут говорить? Яснее ясного. Облажаетесь — достанется мне. А это означает, что я уж постараюсь, чтобы и вам досталось». Все ваши номера сотовых у меня есть. Буду рассылать вам новости, держать в курсе дела. Их будут получать все перечисленные в списке. Так что не обращайте внимания на сообщения, не имеющие к вам отношения. Если чьих-то номеров в списке нет... Сзади кто-то захихикал. Видимо, смешным показалось то, как Викрам выделил слово «списки», как герой научно-фантастического фильма, в дверь к которому ломятся брызгающие кислотой инопланетяне. Викрам замолчал. «Если кого-то нет в списке, задержитесь. Я еще несколько минут буду здесь отвечать на вопросы». Он хлопнул в ладоши, показывая, что собрание окончено. Кто-то открыл дверь, чтобы впустить в зал свежий воздух. Собравшиеся стали выходить. Пакстон кивнул Викраму, давая понять. «Я тоже в команде» но говорить с ним не собирался. Викрам только нахмурился. На полдороге к общежитию Дуб часы зажужжали. До начала обновления программного обеспечения остался час. Не имеющие иных указаний, пожалуйста, пройдите в свою комнату. Циния. До начала обновления программного обеспечения остался час. Не имеющие иных указаний, пожалуйста, пройдите в свою комнату. Затем. «Пожалуйста, доставьте последний заказ к конвейерной ленте». Стеллаж, двигавшийся перед цинией, остановился. На верхней полке находилась коробка с мозаикой, которую ей необходимо было достать. Циния забралась на стеллаж, не потрудившись пристегнуть ремень безопасности, и подумала, не оштрафуют ли ее за это. Не то чтобы это имело такое же значение, как удачное приземление. На верхней полке она нашла контейнер с мозаикой, вынула коробку и зарегистрировала ее с помощью часов. Затем задержала дыхание, повернулась и прыгнула вниз. В животе все сжалось. Она прижала подбородок к груди и выставила руку. Во-первых, чтобы придать телу нужное положение. Во-вторых, чтобы вывихнуть плечо. Оно легко выскакивало после падения в Гвадалахаре. В момент приземления она почувствовала, как плечо сдвинулось, и головка плечевой кости вышла из сустава. с силой выдохнула, выталкивая воздух из легких, как будто этим можно было умереть боль. Боль, естественно, не ослабела. Цинья перекатилась на спину. Левая рука... Как кусок мяса, привязанный к туловищу. Боль ревела по всему телу, как фальшивый оркестр. Вдох, выдох. Она сосредоточилась на боли на ее какофонии. Пусть она заполнит ее целиком. Такая уж эта штука, боль. Люди, борясь с нею, рвали себя на куски. Секрет заключался в том, чтобы принять боль как временную реальность и сосредоточиться на чем-то другом, например, на том, чтобы встать. Кто-то из находившихся поблизости людей остановился, немногие, слишком многие стремились успеть доставить последнюю вещь к конвейеру. Цинья здоровой рукой подняла коробку с мозаикой и шаркая пошла к конвейеру находившемуся, по счастью, рядом. Затем подняла часы, но тут выяснилось, что она не может нажать на кнопку в верхней их части, потому что другая рука безжизненно висела вдоль туловища. Цинни надавила на часы подбородком, дождалась нужной реакции и сказала «Травма, начальник». Ей сообщили, куда идти. Следуя указаниям, она быстро нашла женщину-блондинку в белой рубашке пола. Та бросила на Цинью взгляд, заметила висящую руку и сказала. Нужна помощь? Да, было бы хорошо, сказала Циния. Я упала. Вы использовали страховочное снаряжение? Нет. Женщина поджала губы и подняла компьютер-планшет. Подошла к Цинии, взяла ее за запястье и дождалась соединения часов Цинии со своими. Постучала по стеклянному экрану и повернулась лицом к Цинии. Мне нужна ваша подпись, что вы не использовали страховочное снаряжение. Циния выдохнула. Есть чем заняться, чертова бюрократия. Здоровой правой рукой она была левша. Цинии нарисовала в воздухе несколько завитушек. Женщина кивнула и стала набирать на планшете текст. Учитывая, что рядом стоял человек, которому требовалась медицинская помощь, на это ушло слишком много времени. «Мне кажется, у меня сотрясение», сказала Циния, надеясь этим ускорить процесс оформления травмы. Я еще и головой ударилась. «Вы, наверное, хотите в медицинский корпус? А для чего еще он существует?» Женщина сурово посмотрела на Цинию, как бы говоря, сейчас не время для шуток. Да уж, святая правда, подумала Циния. Мух на мед или как там? Сноска. Мух на мед. Часть известного крылатого выражения. Можно ловить мух на мед, но можно заиметь больше подружек, будучи мухой. Пожалуйста, сказала Циния. Сможете сами дойти или вам нужен сопровождающий? – спросила женщина. Цини закатила глаза. Дойду. Хорошо. Женщина постучала пальцем по экрану планшета. На часах Цини появилась стрелка, указывающая направление. Следуйте указаниям, окажетесь возле трамвая скорой помощи. Цини поблагодарила начальницу, хоть и не считала ее заслуживающей благодарности. Она быстро и легко нашла стоянку медицинского трамвая рядом с комнатой отдыха и туалетами. Вагон был размером с обычный трамвай, но оснащен койками и медицинским оборудованием и стоял на специальном пути, который вел к медицинскому корпусу. Войдя в вагон, Цини обнаружила в нем молодого человека, крепкого и красивого, с сознательно отпущенной щетиной. Он играл с телефоном. Увидев Цинью, он сунул телефон в карман, вскочил с койки и встретил ее у входа в вагон. «Что случилось?» – спросил он. «Упала», – сказала Циния, Вывихнула плечо. Молодой человек попытался посадить Цинью на койку, но она воспротивилась. Ее беспокоило вывихнутое плечо. Но если он вправит вывих, Окажется, что она зря травмировала руку. В больницу ей не попасть. «Позвольте, я вправлю», — сказал он. «Мышцы спазматически сократятся. Чем дольше оставлять как есть, тем труднее будет вправить». «Нет, я бы лучше...» Но не успела Циньи договорить, как он впился ей пальцами в мышцы плеча, и не успела она подумать, что это будет так просто, сжал руку и повернул. Плечо с глухим влажным щелчком стало на место. Вот так. Характер боли изменился. Как ни странно, возникло даже приятное ощущение. Затем боль значительно утихла, хоть и не совсем. Циния, держась за койку, подняла руку перпендикулярно к туловищу. Развернула так, что ладонь смотрела вверх. Потом вниз. Здорово сказала она в восхищении. «Нам часто приходится иметь дело с вывихами», сказал молодой человек. «Дайте-ка угадаю, вы не пользовались страховочным снаряжением?» Цинни засмеялась. «Конечно, нет». «Идите домой, купите ибупрофен, обложите сустав льдом, все пройдет». Он посмотрел по сторонам. «Или, если ищете чего-то чуть более утешительного...» Циния не возражала против того, чтобы испытать все по два раза, но сейчас было не время. Я ударилась головой. Молодой человек достал из нагрудного кармана ручку, щелкнул ею, и на ее конце зажегся огонек. Он помахал ручкой перед глазами цинии. От яркого луча она поморщилась. Молодой человек покачал головой. Я не нахожу у вас сотрясения. По-моему, «Будет лучше направить меня в больницу», — сказала она. «На всякий случай». Он посмотрел по сторонам, как бы желая убедиться, что они одни. «В больницу хотите?» «Потому что...» «Послушайте, я бы вас не отговаривал, если бы было что-то серьезное. Но у вас то, что пройдет от простой прогулки». Он подался вперед и понизил голос. «Я пытаюсь помочь вам». «Понимаю», – сказала она, – «но меня убивает головная боль, а я забочусь о своем здоровье». Он кивнул, вздохнул, как будто он все понимает, но зря она не хочет прислушаться к его совету. Похлопал рукой койке. «Ложитесь, пристегнитесь ремнем». Циня сделала, как сказал молодой человек, и он ушел в отгороженное пространство в передней части вагона. Она нашла ремень, свисавший с койки. Легла, пристегнулась. Трамвай тронулся. Он двигался так плавно, что, казалось, стоит на месте.